Глава первая. Делула возвратился на землю, и это наполняло его сердце радостью. «К черту звезды!» — думал он. Я достаточно насмотрелся на них. Он сидел на бурой, теплой от солнца траве, покрывавшей невысокий холм. Коричневый комбинезон делал его похожим на валун, застрявший на склоне. Что-то каменное было и в его грубо вытесанном лице, прорезанном сетью мелких морщин и обрамленным седыми волосами. Делула смотрел на лежащие внизу улицы Бриндизи, на мыс, мол и небольшие острова, за которыми сверкало голубое Адриатическое море, освещенное горячим итальянским солнцем. Он хорошо знал некогда этот древний город, но Бриндизи сильно изменился с тех пор, как он мальчишкой бегал в школу. Сколько пришлось потрудиться и поучиться, чтобы стать астронавтом вспоминал делула и что же мне дали звезды опасности тревоги и шрамы на теле и душе а однажды после длительного рейса я вернулся домой и узнал что потерял все что имел солнце спускалось к горизонту а делула все смотрел на город и на море и вспоминал вспоминал так наверное продолжалось бы до глубокой ночи если бы он не заметил человека поднимавшегося к нему по узкой тропинке. Невысокая коренастая фигура, комбинезон наемника, легкая пружинистая походка. И это при подъеме на крутой склон. делула знал только одного человека, способного так двигаться. «Черт побери! Морган Чейн!» Молодой варганец подошел ближе и, улыбнувшись, протянул руку. «Привет, Джон!» «Что за дьявол принес тебя?» Удивленно спросил Дилула. «Я считал, что ты болтаешься с наемниками где-нибудь на другом конце галактики». Чейн сел рядом. «Я бы не прочь. Только сейчас наемники никому не нужны». Дилула, понимающе кивнул. «Наемники Земли обычно делают самую тяжелую и опасную работу в любых звездных системах. Но порой такой работы попросту не хватает на всех». «Что ж, бывает и в нашем деле застой». Спокойно заметил Дилула. «Это скоро пройдет, сынок. Надеюсь, ты еще не успел спустить деньги, полученные за работу на Альбиини?» Чейн улыбнулся. Его улыбка была открытой и обаятельной. В такие минуты он очень напоминал типичного землянина. Хотя на самом деле был далеко не так прост. «Хотел взглянуть на ваш новый дом, Джон. Где он?» «Дом?» «Видишь ли, я еще не начал его строить!» Брови Чейна удивленно поднялись. «Как не начал? Но ведь прошло уже немало времени после того, как вы оставили работу наемника. Тогда вы только и говорили о своем будущем чудесном доме». «Ну и что?» Раздраженно возразил Делула. «Дом — это вещь серьезная. В таком деле спешка ни к чему. Нужно выбрать подходящее место, хороший проект». В доме мне предстоит жить до конца своих дней, понятно? А, да что толку объяснять все это тебе, проклятому звездному волку? Чей нахмурился. «У меня когда-то был дом на Варге», — резко произнес он. «И потом, не надо так громко кричать, что я звездный волк. Сами знаете, во многих местах галактики нашего брата вешают без суда и следствия». «Не беспокойся», — усмехнулся Дилула. До сих пор я не проговорился об этом ни единой душе. Да и ты не очень-то расположен болтать на эту тему, верно, сынок? Я вынужден был спасать его словно щенка из воды, — вспомнил Дилула. А затем сделал из него наемника и чертовски хорошего. И все же на душе стало легче, когда с плеч свалилась ответственность за этого бешеного тигра. Отбросив воспоминания, Дилула поднялся с земли. «Пойдем, Чейн!» Промочим глотки, я угощаю. Они спустились с холма, и на одной из улиц старого города зашли в прохладную сумрачную таверну. Дилула сделал заказ, и официант принес две бутылки. «Арвиета Абакато! с наслаждением сказал Дилула, — «лучшее вино во всей галактике». «Зачем же вы тогда в рейдах пили одно лишь виски?» — удивился Чейн. Дилула слегка смутился. «Понимаешь, сынок, я давно здесь не был и отвык от хорошего вина. А вот сейчас снова привыкаю». Чейн осушил свой бокал, с любопытством оглядывая таверну. Старая деревянная мебель, закопченный потолок, тусклые допотопные лампы. Через распахнутую дверь в зал втекали сумерки. «Замечательный город!» – без тени иронии заявил он. «Что может быть лучше для наемника, отошедшего от дел? Делула промолчал. Чей налилась себе еще вина и продолжил Вы счастливый человек, Джон, пока мы, молодые наемники, рискуем шкурами на самых жутких планетах, вы сидите в этом старом городке и тихо мирно потягиваете венцо. Пожалуй, я тоже на старости лет поселюсь в таком же городке и совью там уютное гнездышко. Делула залпом выпил свой бокал и посмотрел на варганца тяжелым взглядом. «Вот тебе мой совет, сынок. Не играй в кошки-мышки, коли не умеешь. А теперь признайся, чего тебе от меня надо?» «Хорошо, Джон», — кивнул Чейн и налил себе еще вина. «Помните, вернувшись с альбина мы узнали про кражу поющих солнышек?» «Еще бы! Твои собратья-звездные волки ухитрились похитить величайшие в галактике произведения искусства». Ты должен быть горд за свой народ, сынок. Конечно, я горд. Всего лишь шесть кораблей тайно проникли на Очернар и унесли из-под носа туземцев поющие солнышки. Бедняги-очернарцы до сих пор не могут опомниться. Зелула не разделял иронии своего молодого друга. Он искренне сочувствовал Очернарцам, относившимся к поющим солнышкам словно к величайшей святыне. Речь шла, разумеется, не о реальных солнцах, а об искусственных драгоценностях, создатель которых унес свой секрет в могилу. Крупные цветные камни с помощью особых силовых полей были собраны в одну движущуюся систему, изображавшую 40 самых больших звезд галактики. Эти звезды пели каждое своим голосом. Бетельгейзи – низко и уныло, Альтаир – завораживающий, Ригель – Альдебаран – Конопус и остальные нежно и переливчато. Сливаясь вместе, они создавали чудесную мелодию небесных сфер. Говорят, о грозят послать военный флот на Варгу, чтобы возвратить драгоценности, продолжал с легкой улыбкой Чейн. Но это гиблое дело. Варга входит в систему отрога Арга, и его независимые миры не позволят никому нарушить суверенитет этого звездного скопления делула поморщился дурацкий аморальный взгляд на вещи заявил он и далеко не бескорыстный я слышал что все миры арга попросту подешевле покупают у звездных волков их добычу потому и прикрывает их от законного наказания чейн пропустил эти слова мимо ушей как бы там ни было Правительство Чернара назначило за поющие солнышки награду в 2 миллиона кредитов. Неплохо, верно? Делула добродушно хохотнул. А почему не в 2 миллиарда? Разницы-то никакой, все равно ни один нормальный человек не отправится на варгу, чтобы вырвать из пастей звездных волков добычу. Чейн спокойно сказал: А если такой человек найдется? Делула изумленно уставился на него. Чейн выглядел совершенно серьезным. Но ведь разве этих варганцев поймешь, когда не шутят, а когда нет? «По-моему, сынок, существуют куда более приятные методы самоубийства», – заметил он. «Джон, солнышки находятся не на варге. Неужели вы полагаете, что варганцы украли их для того, чтобы любоваться ими? Уж поверьте, у звездных волков нет музеев. Им начихать на искусство» даже на великое. Они наверняка разломают солнышки и по отдельности продадут на черных рынках арга «Разломают?» возмутился Дилула. «Это будет самое варварское преступление из всех, о которых мне приходилось слышать». Чейн равнодушно пожал плечами. «Джон, это самое обычное дело. Ставлю тысячу к одному, что солнышки находятся на одной из планет от рога Арго. Мы считаем что драгоценности можно найти и получить обещанные 2 миллиона. Кто это мы? Ну, Боллард, Дженсон и еще кое-кто из наемников. Вот как? Любопытно. И как же тебе удалось подбить на такую глупость этих видавших виды парней? Или ты честно назвался Звездным Волком? И еще чего? Я соврал, будто я родился на одной из планет от Рога Арго и потому хорошо знаю обычаи соседних миров». Делула ничуть не удивился. Он отлично знал, что Чейн не обременен грузом морали, и потому запросто может обмануть даже давних товарищей. «Послушай, сынок, я тоже не вчера родился. Этот отрок-арго арга кошмарное место. Миры там в основном населены негуманоидами, и на любом из них тебя мигом прирежут, если туземцам, скажем, приглянуться с шнурки на твоих ботинках ладно представим что тебе каким то чудом удастся обнаружить поющие солнышки. я на самом деле их разущу перебил его чей отлично знаю места где продаются награбленные со всей галактики вещи пусть так и как же ты рассчитываешь овладеть драгоценностями просто возьму и все то есть украдешь Старый верный способ звездных волков. Чейн снисходительно улыбнулся. «Это не будет воровством, Джон. Не забывайте, что солнышки принадлежат Очернару, а мы лишь собираемся возвратить их законному владельцу. Так что здесь все чисто». И Лула с сомнением взглянул на него. «Пожалуй, ты прав. И все же тошно слушать звездного волка, рассуждающего о честности». «Ладно, ну как вы собираетесь добраться до отрога? Такая экспедиция стоит немалых денег, а вам никто не даст и цента». «У нас всех после рейда на Альбии настались кое-какие средства», — объяснил Чейн. «Но их не хватает. И вот тут-то мы и вспомнили о вас, Джон». «Обо мне? С какой стати?» Чейн дружески улыбнулся. «Ваша доля в последнем рейде составила сто тысяч». Вы могли бы финансировать нашу экспедицию и в случае успеха получить долю ее лидера. Делула смачно выругался. «Чейн, большего наглеца не найти во всей вселенной. Черт подери, ты же знаешь, что эти сто тысяч я собираюсь потратить на свой будущий дом». «Сомневаюсь, что вы его построите». «Почему?» «Да потому что вам он не нужен. Сколько недель вы просидели в Бриндизе?» и не положили на место ни одного кирпича. Вы знаете, когда наконец-то обретете крышу над головой, то уж никогда не увидите звезд. Я не сомневался, что все так и произойдет». Настало долгое молчание. Дилула пожирал молодого варганца таким злобным взглядом, что Чейн был готов отскочить в любой момент. Но ничего не случилось. Лицо Дилула внезапно осунулось, И показалось чейно усталым и изможденным. Не поднимая глаз, ветеран взял бокал и осушил его. «Нехорошо говорить такие вещи, сынок», — с мягким упреком сказал он. «Нехорошо, потому что это правда». Делула уставился оцепеневшим взглядом в пустой бокал. «Я думал, что стоит мне вернуться, и все вокруг станет таким же, как в далекой молодости. Но этого не произошло. Я чужой в своем городе». «Ладно, пойдем отсюда». Они вышли из Таверны. Уже настала ночь, но улицы города с белыми старинными зданиями заливал яркий лунный свет. Дилула уверенно шел впереди, направляясь в сторону моря. Наконец они вышли к небольшому пустырю между двумя приземистыми зданиями. «Здесь был мой дом», тихо сказал Дилула. Чейн промолчал. Он знал от Болларда, что когда-то на этом месте во время пожара погибли жена и дети Дилула. Наемник так сильно схватил Чейна за руку, что даже железные мускулы Звездного Волка почувствовали силу его пальцев. «Послушайся моего совета, сынок», — выдохнул он, «никогда не пытайся вернуться в свое прошлое. Никогда». И пошел прочь, зло добавил: «Ладно, пропади все пропадом. Летим к отрогу Арга».